Этюд номер 10. И вновь космополитом с вопросами. Правда ли, что старость — проклятия красивых? <къех> я знал, что рано или поздно это случится. В ежемесячной рубрике «Спросите Цыпкина» мне прилетел вопрос, на который сложно найти смешной или просто духоподъемный ответ. Возможно, впервые колонка не особо веселая, хотя я попытаюсь хоть как-то разогнать тучи. Согласен ли я с тем, что привлекательной женщине стареть гораздо обиднее, чем той, которую Бог создал, просто счастливой? Конечно. Вот смотрит Софи Лорен на свои фотографии в юности, и ностальгия разливается по всем сосудам. А смотрит обычной бабушкой и успокаивается. Дескать, особой разницы нет. Главное, что я человек хороший. Иногда так случается, что женщина, несимпатичная в пору студенчества, расцветает к 50 годам. Но вернемся к красивым. Что им делать? Первое. Наслаждаться каждым днем молодости. Вот каждой секундой беспрестанно самолюбоваться. Встала утром, подошла к зеркалу и сидишь часов пять, глаз оторвать не можешь. Пару лет такой медитации и задолбает собственная красота так, что уже будешь просить старость приползти поскорее. 2. Красота, в конце концов, так или иначе приводит к сексу. Ну, а ради чего и еще иметь внешность Венеры? Ну, трахся до изнеможения. Уверен. За сорок лет бесконечного секса он тоже надоест. И тогда смотри пункт первый. Три. Не переживай раньше времени. Пенсионный возраст неспроста повышают. Индустрия красоты так рванула вперед, что ягодка опять становится и в 65 пять. Да, дорого, запарно, но некрасивым еще хуже. А тебе лишь новая грудь, несколько потяжек и все. Здравствуй, долгая молодость. Четвертое. Вспомни классический анекдот. Моня, я слышал, у тебя перестал стоять. Ага. И как? Как гора с плеч. Уйдет красота и уйдет море проблем. А еще уйдет Тихий океан мудаков. Появится куча свободного времени на творчество, семью, путешествия. Бог, кстати, в выбывательском представлении, дедушка на небесах. Имея возможность жить в любом возрасте, он выбрал пенсионный. Значит, знает что-то. Номер пять. Возлюби Вселенскую компенсаторику. Уйдет с годами перламутровая кожа. Вселенная научит тебя быстро считать и собирать кубик Рубика. Вселенная милостива. Обязательно даст замену. Номер 6. Когда-нибудь мы все придем к достаточно скучному пенсионному существованию. И если у тебя есть воспоминания о бурной молодости, оно переносится легче. Кстати, среди красивых много тех, кто прожил жизнь постно. Не расслабляйся! И главное, мы скоро все переедем в Матрицу. Мы одни из последних живых, настоящих людей. Пройдет сотня лет, и все будут красивыми программными кодами. Может быть, и к лучшему.